ЭПИЗОД 2 Юра налил виски кока-колы, сел на диванчик в гримерке и снова стал катать с топой специальный массажер. Ты пойми, Артем, если нет подъема, тебе путь в мир классического балета закрыт. Ты хоть что делай? Это ведь с галёрки видно. Вот, вот у Сергея Полунина, например, у него такие шикарные стопы, что он вообще может не танцевать, просто ходить красиво по сцене в трико. А у меня кочерга, как у отца. Да еще и вот пятка огромная. Вот разве нельзя было сразу это увидеть и отдать меня в хоккеисты? Стал бы уже звездой НХЛ. Им ведь точно подъем не нужен, главное, в коньки влезть. Занимался ведь хоккеем до хореографического училища, даже получалось неплохо. Юр, не грузи, Артема, а? Это твой загон. Я уже про него слышать не могу. В танцы подъем вообще не важен. Танцы про другое. Вступил в разговор, возившийся со штопором Саша. Юр не отступал. «Когда ты танцуешь современные танцы, то, наверное, да. Но если ты выходишь на сцену в классических партиях, то эстетический вид стопы, как и всего тела, тебе просто необходим. Я постоянно вожу с собой эту каталку», — он показал на массажер. Закончивший что-то строчить в телефоне Виталик взял его в руки и покатал по руке, усмехнулся. хотя а тебя на контроле в аэропорту не спрашивают, для чего это? А то они могут подумать, что ты ее в секс-шопе купил, а не в балетном магазине». — Виталь, судя по тому, что она мне не помогает, пора, наверное, использовать ее уже по другому назначению. Юра сделал глоток и скривился. Колы в стакане явно не хватало. — Юр, забей ты на эту голубую классику. Виталик продолжал раскатывать массажер. — Танцуй просто другие партии. В сапогах, например, или характерные. Ганс, Спартак, Грей. Партии, в которых можно себя реализовать у нас огромное количество. Тело не изменишь, пора уже с этим смириться. А, кстати, вот про тело. Помните, у нас в Вагановке девочка была? Вика, по-моему. Не помню, как фамилия. Три года проучилась, а потом ее выгнали. «Та, что часы украла?» Неожиданно заинтересованно спросил Саша. «Ничего она не крала», — ответил Юра. «С часами там отдельная тема. Да-да, помню, голова у нее большая была». «Это да». Мы с ней на классе дуэтного танца вместе стояли. Она мне постоянно про мои стопы говорила. и ей про ее башку, мол, тебе тоже ничего не светит. А она мне, нормально у меня голова. А с твоими пятками только виноград давить. Я тогда так разозлился, что придумал ей кликуху чупа-чупс. Где она теперь со своей головой? Юра руками показал что-то огромное на своими плечами. Надеюсь, хоть дальше танцевать не пошла. А талант в ней был. Она как-то спросила, не знали я, Кто чупа-чупс придумал? Я спрашиваю, а, а что? Она просто поговорить хотела. Я что рисковать не стал. Мало ли что в этом чупа-чупсе варится. Еще облила бы кислотой мой чупа-чупс. А я не знал, что это ты придумал про чупа-чупс. Ну, ты скотина, конечно. Она чуть не повесилась. Пытался приследить друга Виталик. Чуть не считается. Подростком я был. Ну, какой с меня спрос? Отмазался Юра. «Крис, ты здесь?» Артему показалось в какой-то момент, что Крис перестала его слушать. «Конечно, здесь». Просто задумался про Чупа-Чупс. Смешно. Хотя то девочке, наверное, не до смеха было. «Наверное, у вас в Германии как-то иначе, там, помилосерднее, потолерантнее, что ли?» «Да не думаю, здесь то же самое. Подростки везде одинаковые. Так что там дальше с этим Юрой?»